Глава 13. Домой. Макс. Хей, Макс, я знаю, что ты меня слышишь. Трубитской, голос которого я узнал бы из сотни других, отвесил мне пару смачных пощёчин. Только потом я начал открывать глаза. Расплывающееся лицо шпиона долго не попадало в фокус. Зато он, увидев мои потуги, прекратил бить по щекам. Чтобы настроиться и видеть четко, потребовалось несколько минут. Потом я обнаружил, что с подвижностью все еще хуже. Тело я чувствовал до кончиков пальцев, а вот шевелить ими не мог. Зато мог двигать глазами. Я покосился на приборную панель автомобиля, где я занимал переднее пассажирское сиденье, и меня передернуло. Мазда. Хотелось громко выматериться. Какого чёрта я вообще делаю в своём мире? Так, полегче. А то тебе ещё лицо сведёт. Что с тобой вообще? М-м, <ширает> а-а, чувствительность постепенно возвращалась, но слишком медленно. Павел казался задумченным. В замке зажигания я видел ключ, но шпинок к нему не притронулся. «Ничего не понимаю. Ни что ты мне говоришь, ни что происходит. Но тебе вроде уже получше. Знакомый эффект. Похоже на наши дротики». Он прищурился и толкнул меня в плечо. «Или на похмелье? Что-нибудь болит?» «Не-е-е», — промямлил я. «Отлично. Уже можем общаться. Что ты здесь делаешь?» Я выдержал паузу, чтобы убедиться, лицевые мышцы больше не подведут. Не знаю, медленно проговорил я в ответ. Не понимаю, что последнее помнишь? Ковров, Дитера. Куда ж тебя занесло? выдал Павел. Что вы там делали? Не помню, ответил я. Только на самом деле я всё помнил, но не хотел сейчас говорить Трубицкому, зачем мы отправились в Ковров. "Беда", он покачал головой. "Мне сказали, что мой помощник будет ждать меня в машине". "Помощник?" Я на всякий случай посмотрел на заднее сиденье. Там было пусто. "Очевидно, это я. И зачем я тебе?" Завтра у нас встреча в этом мире. Сам увидишь с кем. Не буду говорить заранее. Мне кажется, что это какая-то подготовка для тебя. Подготовка к чему? Я наконец смог пошевелиться и принял более удобное положение. Мышцы затекли за долгое время сидения в машине. Часы показывали чуть больше полудня. Значит, с момента отключки прошли почти сутки или даже больше. к твоей будущей профессиональной деятельности гуляют кое-какие слухи, будто одного барона планируют официально привлечь к защите государства. Ты как будто не рад. Просто до меня эти слухи ещё не дошли. Я видешь ли, был немного занят другими делами. Я слышал про твою поездку в Вельск. Трубецкой завёл двигатель машины, уже не первый и даже не второй свежести. Тяжёлая история, столько погибших. Хоть кто-то адекватно отреагировал, буркнул я в ответ. Твоё начальство сказала, что важно лишь золото. Опять золото. Точно что-то намечается. Приятно знать, что ты хоть в чём-то мне ещё доверяешь. Если рассказала о каком-то золоте, о чём речь? «Как оживился!» Трубецкой не то обрадовался, не то наоборот насторожился. «Ладно, всему свое время. Пожалуй, как только узнаю, что к чему, расскажу, что делал в коврове. Так ты помнишь?» «Конечно, помню. Просто очень удивительно, как меньше чем за сутки меня без сознания перенесли обратно в мой мир и назначили твоим помощником». особенно бредово слушать при этом о каких-то слухах про моё назначение. Почему же бредово? удивился Трубицкой. Потому что, рявкнул я, потому что я ничего не знаю о происходящем, потому что здесь я, очевидно, только по одной причине. И не говори, что ты не знаешь, о чём речь. Максим, я тебя не узнаю. Кто передал тебе машину? Это наша машина. «Что значит «наша»?» — продолжал допытываться я. «Если я все помню правильно, то в моем мире ты работал несколько лет, то появляясь, то пропадая, как и ломбард точка входа. Насколько глубоко вы вообще в моем мире засели?» «Достаточно. Во всяком случае, глубже, чем ты попал в наш мир. И с этого явно есть какая-то выгода». «Разумеется», — воскликнул Павел. «Все во благо империи». «Так, к черту империю!» Я еще немного поерзал на сиденье и попытался привыкнуть к уже позабытому виду старого Владимира. Меня сейчас больше интересует нынешняя ситуация. В первый раз меня перекинули из одного мира в другой без сознания. И то, что ты стал первым человеком, которого я здесь встретил, меня очень напрягает. Извини, что наехал, но за последнее время я растерял почти все доверие к людям». «Хотя бы Анне Марии доверяешь?» – с легкой усмешкой спросил шпион. «Ей да, на все сто процентов. Тебе бы тоже хотелось верить, но, черт, слишком много совпадений. Ты же помнишь того усатого, бывшего гвардейца, которого я заколол?» «Помню», – кивнул Трубецкой. «Ты знал его? Я недавно выяснил, что он был почти что твоим коллегой». Шпион резко крутанул рулем и увел автомобиль на обочину под нестроенные гудки других машин, вынужденных сменить траекторию. «Мазда шурша щебнем обочины замерла». «Нет, не был», — жестко ответил мне Трубецкой. «Я склонен думать, что все-таки был. Тебя я не обвиняю, но как раз то, что я выяснил вчера, позволяет мне считать, что все мы попали в какую-то огромную махинацию». «Макс, говорю тебе, я не знал об этом». «Ладно, ладно, не о тебе сейчас разговор». Отмахнулся я. «Что ты узнал?» «Тарас раньше работал на Дитера, помнишь нашего ростовщика?» «Помню, разумеется». «И увел у него из-под носа улов на двести тысяч в золоте». «Однако», — присвистнул шпион, — «или это тоже догадки?» «Нет, это свершившийся факт». Диттер несколько месяцев ломал голову, пока не нашёл человека, связанного с Тарасом. Ты точно ничего об этом не знаешь, с нажимом спросил я. Не знаю, чем я вдруг заслужил такое отношение, но подтверждаю, что точно ничего не знал о его участии. Вообще о Тарасе знал только, что он в Розовске. Интересно развернули. Я размял пальцы, потом покрутил руками, чтобы разогнать кровь. Хорошо. Да, слова с трудом складывались в предложение. Я перегнул, но на одного и того же человека завязано три истории с деньгами. Одну упомянул ты, во вторую участвовал я, в третьей был Дитер, и ещё одна история с Аней. Всё это объединяет лишь одна персона твой самый большой начальник. Но учитывая вашу невнятную структуру и возможность нанимать людей со стороны для выполнения грязной работёнки, я не удивлён, что в эту историю влип тарас. Я сделал небольшой перерыв, выдохнул и опустил стекло. За домами виднелась часть вывески заведения сети фастфуда. Есть не хотелось. Зато я высунул голову в прохладу, пытаясь привести мысли в порядок. Я знаю твоего начальника, продолжил я, заметив, что Павел ничего не говорит дальше. Ситуация совсем уже не стандартная, правда? Я дожелубнулся, глядя на то, как меняется выражение лица у шпиона. Да, уж, только ответил он. Так вот, мне сделали недвусмысленный намёк не копаться ни в чём, ни в том, что будет с золотом из Авельска, ни в каких других делах. Но я же не мог отказать своему другу в помощи. Вот так мы докопались до Коврова, итальянца, и там на нас напали. Сперва, похоже, думали, что он один и попытались убрать, а потом, когда поняли, что ситуация изменилась, отступили. И вот я здесь. Как тебе версия? Невероятная, даже слишком. Надо подумать. Подумай, мне не помешает поддержка, особенно от тебя, особенно сейчас, когда я не знаю, что случилось с Дитером и с тем итальянцем. Я снова вздохнул. Поехали домой, домой? Да, туда, где я жил. Ты уверен, Макс? Да-да-да, затараторил я. Жми и давай.